Глава 20. Бен Джойс Слова майора прозвучали, как гром среди ясного неба. Айртон резко выпрямился. В руке его блеснул ствол револьвера, прогремел выстрел, Гленнерван упал. В ту же минуту снаружи послышалась близкая оружейная стрельба. Путешественники были окружены бандитами. Джон Манглс и матросы в первую минуту растерялись от неожиданности. Нескольких секунд, которые понадобились им, чтобы сориентироваться в новой обстановке и броситься на Бена Джойса, Последнему оказалось достаточно, чтобы выскочить из палатки. Когда Мюллериди выбежал следом, ни атамана, ни каторжников на опушке кометного леса уже не было. «Фургон!» — крикнул Джон Манглс, помогая легко раненому Гленнервану подняться. Молодой капитан поручил Гленнервана заботам Эллен и Мэри, а затем, укрывшись за фургоном, вместе с майором, Паганелем и матросами приготовился отражать нападение бандитов. Мистер Олбенет тоже поспешил занять место среди защитников — Однако новой атаки не последовало. Наступила глубокая тишина. Майор и Джон Манглс, держа карабины наготове, дошли до опушки леса. Никого не было видно. Лишь кое-где среди кометных деревьев вился легкий дымок. Догорал затравочный порох. Майор осторожно затоптал его, понимая, что одной искры достаточно, чтобы в высохшем лесу вспыхнул пожар. «Бандиты ушли!» – промолвил Джон Манглс. «Похоже на то», — отозвался майор, — «это меня настораживает. Лучше встретиться с ними лицом к лицу, чем постоянно ждать нападения из-за угла. Знаете, как говорят, не так страшен тигр на равнине, как змея в высокой траве. Давайте, Джон, прочешем заросли кустарника вокруг фургона». Майор и Джон Мангл обшарили каждый метр на опушке леса до берегов Сноуи, но не нашли ни одного каторжника. Шайка Беннет Джойса бесследно исчезла. Это было слишком подозрительно Поэтому мужчины решили держаться на стороже Увязший фургон превратили в крепость Окна забили, чтобы внутрь не проскочила шальная пуля С обеих сторон повозки, сменяясь каждый час, стояли на страже два человека Майор, признанный эксперт по огнестрельным ранениям Осмотрел плечо Гленнервана и объявил, что пуля не задела ни костей, ни мускулов Просто сильно поцарапала кожу Достаточно было часто менять такие повязки чтобы остановить кровь, что и принялась аккуратно выполнять Эллен. Воспользовавшись затишьем, Макнапс кратко рассказал Эллен и Мэри о побеге шайки каторжников из пердской тюрьмы, об их появлении в провинции Виктории и о том, что крушение поезда на Кемденском мосту было делом их рук. Майор показал номера австралийской и новозеландской газеты, купленные ему хозяина гостиницы в Сеймуре, и добавил, что за голову Бена Джойса полиция назначила премию в 100 фунтов. Женщины быстро пробежали текст заметки глазами. Затем Эллен сложила газету и бросила ее на пол. Паганель вдруг опустился на корточки и стал внимательно разглядывать заголовок, точнее его вторую половину, которая была видна на сложенной странице. «Как же вам удалось распознать в Боцмане, Айртоне, Бене Джойса, Макнабс?» спросила Эллен. «Мы все были непростительно доверчивы, а вы, как всегда, оказались на высоте». «Знаете, Эллен», — ответил майор. Айртон мне с первого взгляда не понравился Как-то слишком уж кстати появился боцман с Британии Слишком уж подробно он выспрашивал Эдуарда про яхту Когда вы пригласили его на ужин Очень озадачило меня появление кузнеца у реки Уиммери На обоих запястьях у него была запекшаяся кровь На мой вопрос о происхождении этих ран Кузнец ничего не ответил Значит, ему было что скрывать После того, как полицейский на кемденском мосту показал нам с Эдуардом ручные кандалы, я догадался, что именно такие браслеты недавно были сбиты с запястья кузнеца. Айртон утверждал, что видит этого детину впервые. Несмотря на это, я подметил, что они в полголоса обменивались какими-то фразами и вообще понимали друг друга с полуслова. Но и это еще было не доказательство, только основание для подозрений». После того, как Эдуард и Айртон обнаружили в кабачке объявление о розыске Беннет-Джойса с указанием примет, Боцман стал всеми способами уклоняться от того, чтобы проезжать через города, где таких объявлений, надо полагать, было развешано немало. Однако больше всего меня изумляло настойчивое желание Айртона вызвать Дункан на восточное побережье. Все стало проясняться после загадочной гибели бывших на его попечении животных, Я уже говорил, что почему-то уцелела только та лошадь, на подкове которой стояла клеймо. Это был опознавательный знак, безошибочно указывавший кому-то, кто шел за нами по пятам, куда именно мы направляемся. Сопоставив все факты, я понял, что Айртону надо было любой ценой задержать наш отряд в необитаемых, непроходимых местах, остановить его, чтобы мы не могли двигаться дальше, и никто не сумел прийти нам на помощь. Сам он стремился уехать в Мельбурн, где стоит наш корабль. Мои подозрения окончательно подтвердились сегодня, когда Айртон все-таки вынудил Эдуарда написать письмо Тому Остину и убедил отправить гонцом на Дункан именно его. Ему нужны не мы. Ему нужна яхта Гленнервана. «Майор, все это замечательно», — подал голос Паганелли, не отрываясь от газеты. «Но все же никаких прямых улик у вас нет. Вы...» Поэтому и тянули И никому не сообщали о своих выводах Терпение, Паганель, отозвался майор Прямые улики есть Какие, проговорила Эллен Прошлой ночью я проснулся И заметил, что из леса Шло слабое свечение Это оказались местные грибы Которые помогли мне выследить Сообщников нашего проводника Мне почудились чьи-то тени И я подполз ближе Три человека в полголоса Переговариваясь друг с другом Искали на земле следы подковы с Среди них я узнал кузнеца из Блэкпоинта. Я разобрал, что они говорили о яде, приготовленном из гастролобиума От которого пали все наши животные Действительно, пробормотал Паганель, усаживаясь на койку с газетой в руках Яд этого растения способен вывести из строя кавалерийский полк Я последовал за ними, продолжал Макнапс Вскоре разговор возобновился Молчаливый кузнец на сей раз заливался соловьем и на все лады хвалил Бена Джойса за его хитрость и изобретательность. Он повторял, что атаман ловко придумал эту штуку с кораблем. Не знаю, что он имел в виду. Дункан, наверное. Его собеседники соглашались. Правда, временами сбивались и называли Бена Джойса Айртоном. Из-за этого они даже немного повздорили и... И я поспешил убраться в Освояси, убежденный, что Австралия не так благотворно влияет на каторжников, как утверждал почтенный Паганель.